Глава девятая Сервера сидел напротив меня и пил кофе, а в глазах у него читался вопрос. Я молчал. Нет, рано или поздно ответить на этот вопрос мне придется, но что бы я ни ответил, вряд ли это полностью удовлетворит сидящего передо мной человека, которого я очень хотел бы считать своим другом. Адмирал Паскуаль Сервера и Топета в данный момент был самым прославленным флотоводцем мира. Герой битв у Кавите, Сан-Хуана, Майами, Сент-Питерсберга, где он потерял свой единственный броненосец, окончательно уничтожил американский флот в Чесапиксском заливе, лишившись почти всех броненосных крейсеров. Еще три месяца после этого он зверствовал на атлантическом побережье Сасш в Мексиканском заливе, двумя оставшимися у него крейсерами нашей постройки, захватив и отправив на дно сотни американских судов. Правда, большинство из них водоизмещением не превышали тысячи тонн, но около восьмидесяти были весьма крупными кораблями. А потом у американцев появился новый флот. Семь кораблей были куплены американцами у нас, у русских, в том числе три крейсера, являвшиеся развитием тех, что остались у сервера. Испанскому адмиралу мы продали корабли из первой серии, поскольку только они были с угольным отоплением котлов, а американцы купили у нас крейсера уже следующей серии с нефтяным отоплением. Они могли себе это позволить, поскольку, в отличие от испанцев, нефти у них было в достатке. И началась агония. Но даже в этих условиях Сервера показал себя великолепным флотоводцем. Янке за уничтожение двух его последних крейсеров пришлось заплатить пятью своими кораблями, один из которых был нашим. Однако, когда его избитый донельзя крейсер «Эль-Сит» наконец добрался до Кубинского берега и выбросился на мелководье в трех милях от Матансаса, всем стало понятно, что это конец. Максимум, что теперь могли противопоставить американцам испанцы, Это шесть крайне устаревших боевых кораблей, дав в непонятно, насколько отдаленном будущем, три ни шатка ни валка, достраиваемых крейсера типа «Принцесса де Астуриас». И хотя искупленных американцами боевых кораблей как минимум двенадцать, тоже не отличались особой прогрессивностью конструкции. Мы, например, кроме крейсеров, наследников «Золотой Сирии», продали им четыре далеко не новых броненосца, два типа «Чесма», И еще два типа император Александр II. Но против того, что сейчас осталось у испанцев, они были куда более боеспособны, чем все, что имелось у американцев в данный момент. Ибо, скажем, из броненосцев у американцев уцелели только реконструированные океанские мониторы с весьма слабой мореходностью. Конечно, закупка у нас такого старья вызвала жуткий скандал в Конгрессе. Но деваться американцам было некуда, они до скрежета Зубовного желали получить корабли, способные на равных противостоять волчьей стаи серверы», как писали газеты Херста. А два корабля русской постройки, опять же благодаря газетчикам, считались едва ли не главной ударной силой испанского адмирала, поскольку из бойни в Чесопикском заливе смогли вырваться только они». Причем без каких-то критических повреждений Мы же соглашались продать американцам наши новые крейсера Только в комплекте со старыми Они, скрипя сердце, согласились и не прогадали Несмотря на все вопли, именно появление этих кораблей И положило конец бесчинствам серверы у берегов Сасш А затем прекратились и конвои испанцев на Кубу Возможно, дело было и в том, что через пару-тройку месяцев после того, как это старье вышло в море под американским флагом, у САСШ появились и новейшие корабли. Янки приобрели их у латиноамериканцев, аргентинцев, бразильцев, уругвайцев. И все эти корабли были лучшей европейской постройки. Некоторые из них носили флаги государств, Которые их заказали всего несколько недель, то есть лишь во время перехода с верфей Англии, Франции и Италии до Нью-Йорка, Норфолка и Куэста Кроме того, на верфях Крампа Филадельфии, а также на множестве других верфей в Нью-Йорке, Бостоне, Норфолке и так далее Были заложены или даже спущены на воду и поставлены к достроечной стенке десятки новых мощных боевых кораблей их собственного производства. Впрочем, на самом деле все началось еще раньше. Сразу после битвы у Сан-Хуана в Европе, в основном в Англии и во Франции, стала потихоньку разворачиваться кампания за отмену торгового эмбарго. Причин тому было несколько. Во-первых, Англия и Франция были совершенно не заинтересованы в резком повышении международного авторитета Испании, после блестящих побед серверы, взлетевшего на небывалую высоту. Во-вторых, некоторые американские товары, например, виргинский табак, заменить было просто нечем, а запасы на складах уже иссякали. Поставки же новых партий вследствие того, что они осуществлялись через посредников в лице шведских и швейцарских фирм, из которых три принадлежали структурам, находящимся под моим контролем. Обходились заметно дороже, серьезно снижая прибыль английских, французских, немецких и голландских торговых и табачных компаний. Ну а кто будет спокойно смотреть, как прибыль, которая должна быть твоей собственной, оседает в чужих карманах? Так что уже в конце 1898 года началась активная возня, и к январю 1899 вопрос смягчения, а то и снятие режима эмбарго было уже не за горами, несмотря на то, что война еще не закончилась. Ну а когда газеты взорвались сообщениями о том, что русские, которые вроде бы и не объявляли никакого эмбарго, но до сих пор строго поддерживались его условий, подписали большой контракт на продажу американцам кораблей и поставку военного оборудования и снаряжения на сумму почти 40 миллионов рублей, Скорая отмена эмбарго стала всем очевидной. Особенно громко возмущались британцы, которые после того происшествия в Маниле и гибели сотрудников Ллойда заблокировали уже почти согласованную сделку по продаже американцам своих кораблей. Однако в тоне большинства газет других стран, комментировавших это событие, в адрес англичан то и дело проскакивали ехидные нотки. Мол, потому-то громко орете, что сами не успели. Но наиболее болезненно эта сделка была воспринята в Испании, где многие расценивали ее как предательство. Все помнили, сколько сделали русские для побед серверы, и сообщение о том, что теперь они пошли навстречу врагам, вызвало у испанцев шок. Я вздохнул. Что ж, пришла пора поговорить и об этом. «Скажите, Адмирал, сколько еще ваше правительство могло бы содержать эскадру?» Сервера помрачнел. А что тут говорить, если последние два месяца существования его эскадры январь и февраль 1899-го жалование экипажам выплачивалось из средств, собранных по подписке со всей Испании? Если в свой последний рейд он ушел с половиной загрузкой угля, рассчитывая лишь на то, что будет пополнять запас захваченных кораблей и с половинным боекомплектом, пополнить который он уже не рассчитывал. А вы не помните, когда прошел последний конвой с военными грузами на Кубу? Сервера помрачнел еще больше. Снабжение испанской армии на Кубе прекратилось еще в конце 1898 года. И не потому, что испанцы испугались возродившегося американского флота. Что бы там громогласно не заявляла республиканская администрация, оправдывая в Конгрессе свои столь критикуемые демократами расходы, истинной причиной почти полного прекращения снабжения испанской армии на Кубе стало то, что у испанцев кончились деньги. Совсем. Полностью. Им просто больше не на что было воевать. И именно этим объяснялось появление здесь, в России, серверы, раненного во время последнего боя и вывезенного с Кубы одним из последних транспортов, прорвавшихся в Испанию до установления американцами полной блокады острова. Появление в стране, которая, как думали миллионы испанцев, предала их, но от которой они все еще надеялись получить помощь. Сервера, как и множество других высокопоставленных испанцев, разъехавшихся по всей Европе, прибыл в Россию, где не так давно провел более полугода, принимая корабли и обучая экипажа, чтобы попросить денег для продолжения войны. Войны, которые Испании все равно никогда не выиграть. «Значит, вы не предоставите нам кредит?» — негромко спросил он. «Ну почему же?» — пожал я плечами. «Возможно, предоставим, но подумайте, вам действительно надо продолжать эту войну? Мы обязаны это делать!» — гордо произнес Сервера. «Мы обязаны защищать свою страну, пока у нас есть для этого силы и пока наши руки способны держать оружие». Я кивнул и тихо продолжил. «А потом вы все равно потеряете Кубу, и останетесь после окончания этой войны без флота, потому что янки утопят все, что вы, адмирал, сможете вывести в море, без армии, потому что максимум через год она сдастся, расстреляв последний патрон, зато с огромной кучей долгов. Или вы можете хоть сколько-нибудь обоснованно предположить другие результаты ваших действий в настоящих условиях? Сервера. — молчал. — Я тоже. А что тут было говорить? Мы некоторое время пили кофе, а потом я заговорил снова. Паскуаль, друг мой, я надеюсь, что, несмотря на все произошедшее, все-таки имею право обращаться к вам таким образом. Неужели вы думаете, что нам так уж были нужны Гуам или Самар? Мы пошли на эту покупку лишь потому, что хотели дать вам шанс хотя бы начать войну не в долг, и попытаться закончить ее быстро, прежде чем чудовищная мощь экономики САСШ нависнет над вашей несчастной страной. Да, мы сделали это по своим причинам, которые я не буду вам называть, но с вами мы были абсолютно честны. Честны даже в ущерб себе, потому что если хотя бы часть того, о чем мы с вами говорили тогда и говорим сейчас, просочится наружу, мы потеряем. Очень многое. Но мы дали вам шанс. Пусть мизерный, но шанс на победу. Вам не удалось его использовать. Серверов скинулся, но я не дал ему начать. Нет, нет, вы сделали все, что смогли. Причем именно вы, адмирал, сделали гораздо больше того, на что вообще можно было рассчитывать в этих условиях. Я восхищаюсь вами и преклоняюсь перед вашим гением, как военным, так и административным. но. Испании не удалось склонить Америку к миру в тот единственный момент, когда на это была хоть какая-то надежда. Вы не смогли в достаточной мере напугать Янки, чтобы они отказались от своих планов. Причем, еще раз повторюсь, вы лично сделали больше, чем можно было ожидать. Но Янки оказались более стойкими и упорными, чем вам хотелось бы. Теперь все. У вас не осталось никаких шансов на победу. Коалиция европейских держав, которая изначально поддерживала вас, пошла на попятный. У вас больше нет серьезной международной поддержки. У вас больше нет флота, нет в достатке вооружений, нет денег, чтобы все это купить. Поэтому я утверждаю, вам следует как можно быстрее заключить мир. Пока американцам еще памятны их поражения, пока Испания в их глазах, Еще и является достойной стороной для переговоров, с которой нужно договариваться, а не требовать от нее что угодно. Пока вы еще можете, отдав многое, сохранить остальное, потому что еще несколько месяцев, и положение полностью изменится. Тогда вам придется отдать все, что потребует Янки, и потерять многое из того, что вы могли выпустить на пользу Испании, жизнь ее мужчин. Вновь возродившуюся славу ее моряков и миллионы песо, которых так не хватает ее крестьянам, рабочим, инженерам, промышленникам, чтобы изменить свою страну к лучшему.